Глава 14. Селдон лежал на кровати. Под больную ногу была заботливо подложена подушечка. Рейч невесело смотрел на отца. "Папа, решительно начал он, больше ты по Трентру один разгуливать не будешь". Селдон нахмурился. "Что, из-за одного единственного случая? Ничего себе случай! Ты больше не в силах сам защищаться". Тебе как никак 70, и правая нога тебя, как видишь, подводит. И потом у тебя есть враги. Враги? Представь себе, и ты это сам отлично понимаешь. Эти крысы подзаборные не за кем нибудь охотились. Им не все равно было, на кого нападать. Они искали и нашли именно тебя. Или ты забыл, что они крикнули психоистория, а еще обозвали тебя калекой. Как думаешь, почему? Не знаю. Зато я знаю. Это потому, что ты живешь в своем мирке, папа, и не знаешь, что происходит на Трентере. Думаешь, трентерианцы слепые и не видят, как планета, набирая скорость, несется в пропасть? Думаешь, они не знают, что твоя психоистория это давно предсказала? Тебе не кажется, что люди склонны свалить на гонца вину за дурные вести? Если все будет плохо, А все будет плохо. Очень многие подумают, что во всем виноват ты. Не могу в это поверить. А как ты думаешь, почему в галактической библиотеке есть противники твоего пребывания там? Не хотят попасть под горячую руку, когда толпа на тебя набросится. Ну так вот. Тебе надо быть осторожнее. Ни в коем случае нельзя ходить одному, либо со мной, либо с телохранителями. Только так, папа. Селден выглядел таким несчастным, что Ричу стало его жалко. Но это ненадолго, па», — сказал он. Я нашел новую работу. Селден поднял взгляд. Новую работу? Какую? Преподавательскую в университете. В каком университете? В Сантанийском. У Селдена задрожали губы. Сантания? Это же в тысячах парсеков от Трентера. Провинциальный мир на другом краю галактики. Вот именно. Потому я и хочу улететь туда. Я на Трентере всю жизнь прожил, па, и мне тут надоело. Нет ни одной планеты во всей империи, где дела сейчас шли бы хуже, чем на Трентере. Логово бандюка, а защитить простого человека некому. Экономика хромает на обе ноги, техника разрушается, а Сантания живет примерно так же, как и жила. Тихий, потаральный мир. Я хочу улететь туда и начать там новую жизнь с Манеллой, Вандой и Беллис. Мы все вместе отбываем туда через два месяца. Все? Все? И ты тоже, папа. Мы не оставим тебя на Трантере. Ты полетишь с нами на Сантанию. Селден покачал головой. Это невозможно, Рич, ты знаешь. Почему невозможно? Ты знаешь почему? Проект "Моя психоистория". Неужели ты думаешь, что я смогу оставить дело всей моей жизни, предать его? Почему нет? Оно же тебя предало? Ты с ума сошел». Вовсе нет. Ты сам посуди, к чему все это тебя привело. Денег у тебя нет и добыть их негде. На трентере не осталось никого, кто хотел бы тебе помочь. «Но уже почти 40 лет. Да, да, это понятно. 40 лет прошло, и ты проиграл, папа. это не преступление проиграть. Ты так старался, столько сил положил, столько достиг, но добрался в итоге до разваливающейся экономики и гибнущей империи. Именно это ты давно предсказывал. И именно это теперь встало на пути твоей работы. Так что нет, не встало. Так или иначе я буду продолжать работу. Я тебе вот что скажу по. Если уж ты действительно такой упрямый, возьми с собой свою психоисторию. Начни все заново в Сантанне. Может быть, там найдутся и деньги, и энтузиасты, чтобы помочь тебе. А что будет с теми людьми, которые столько лет вере и правдой служили мне? О, Боже, папа. Да не уходят от тебя один за другим из-за того, что тебе нечем им платить. Если ты останешься здесь, то скоро останешься один однёшенник. Ой, папа, я тебя умоляю. Ты думаешь, мне по сердцу вот так с тобой говорить? Просто никто, кроме меня, тебе этого не скажет. Никто не отважится поранить твое сердце. Так давай же не будем лгать друг другу. Раз ты уже ходишь по улицам, а на тебя нападают единственно потому, что ты Гэри Селдон, разве не пора сказать друг другу правду? Бог с ней с правдой. Я не хочу улетать с Трентера. Рич покачал головой. Я не сомневался, что ты будешь упрямиться, папа. Но у тебя целых два месяца на размышление. Подумай, ладно?